а не столь зыбкой материя, как быстро приходящая мирская слава. Глория Мунди, знаете ли, Сиктранзит. Вы получили некоторое образование, мсье, вам должны быть хорошо знакомы. Ходовые латинские изречения. Так вот, мы готовы пренебречь славой. Аппарат важнее. Поэтому, если мы не договоримся, репортеры и фотографы будут здесь уже через полчаса. Вас запечатляют на снимках во всех ракурсах. И уже из вечерних выпусков весь Париж, а там и вся Франция, узнают, как попался грозный Гровошоль. Полиция его только выследила, а основную работу проделали другие. Неуловимого, страшного, наводящего ужас на мирных обывателей главаря анархистов, некие проворные прохвосты связали, словно колбасу в лавке мясника, и бросили под стол, откуда его извлекли полицейские. Великолепное завершение карьеры Гровошоль. Я подробно опишу репортерам, как вы скулили, их ныкали, как униженно благодарили нас за спасение, потому что испугались перспективы оказаться забытым здесь надолго. Я даже опишу ваши намоченные от безнадежной тоски брюки и для достоверности оболью их водой в соответствующих местах, на что потом обращу внимание репортеров. Ксавье смотрел на него с уважением, да что там, не без восхищения. А вот на лице Гровошоли отразился нешуточный страх». И Бестужев понял, что угодил все же в больное место, нашел Ахиллесову пету. — Мы во Франции, господа, где вышучивать в таких вот обстоятельствах умеют жестоко. — Для нас все пройдет без каких бы то ни было последствий, — продолжал Бестужев злорадно. — Мы не били вас, пальцем не тронули, мы просто-напросто благородно спасли вас из незавиднейшей ситуации. — Вы не посмеете, — прям-таки взвыл Гровошоль. — — Интересно, почему это? — спросил также злорадно включившийся в действие Ксавье. — С какой стати не посмеем? — Нельзя же упускать такую прекрасную возможность выставить вас на всеобщее посмешище, Гровошоль. Прежде вы были романтическим героем для экзальтированных дамочек и бунтарски настроенных генцов, а вот в виде жалкой жертвы злоумышленников, спутавших вас, словно пучок редиски на лотке зеленщика, в убогой роли обмочившегося от страха и безнадежности растяпы, позвольте усомниться. Зная газетчиков, нетрудно предвидеть, что они еще долго будут оттачивать на вас свое остроумие. В кабаре о вас будут петь комические куплеты. Газеты приклеят вам кличку «Гравошоль-колбаса», а то и похуже. Только представьте, как после этого фиаско вас будет воспринимать публика в зале суда. Ваши пафосные позы и патетические речи вызовут лишь всеобщий хохот. Прокурор тоже не упустит случая показать себя в самом выгодном свете, блеснуть перед публикой остроумием. Ладно, у нас нет времени». Предлагаю сделку. Если вы подробно расскажете о случившемся, мы с господином майором гарантируем, честным словом, что обстоятельства вашего ареста в публике будут предъявлены совершенно другие, крайне для вас лестные и выгодные. Мы подробно расскажем, каких трудов стоило вас захватить. Вы дрались, как лев. Мы подумали даже, что вам удастся бежать. В квартире случилась жаркая, ожесточенная схватка. Вы геройствовали по высшему разряду. — Мы даже перевернем мебель и постреляем в комнате из пистолетов, чтобы показать репортерам следы пуль, последствия яростной борьбы. Репутацию вы сохраните, и никто никогда ничего не узнает. — Думайте, Гравошоль. — Я считаю, до десяти. Раз, два, три. — Черт с вами! — вскрикнул Гравошоль. — Это следует расценивать как согласие, — хладнокровно осведомился к Савье. — Ладно, ладно, чтобы вас, черти, взяли! — Ну, вот и договорились, — усмехнулся Бестужев, все это время сидевший на корточках. — Что произошло, Гровошоль? Облизнув пересохшие губы, Гровошоль нехотя сказал, кривясь, морщаясь, отводя взгляд, — Они нас перехитрили, мерзавцы. Точнее говоря, Тибо оказался предателем. Я с ним поквитаюсь, даже если на это уйдет вся жизнь. — Кто такой Тибо? — Ваш сообщник, это понятно, но он был здесь за хозяина? «Ну да», — сказал Гравашоль зло, — «они его купили. Подозреваю еще в Вене. Он всегда был жадной скотиной, и луидоры любил больше, чем идеи. Едва мы с Агюстом вошли, получили по башке и очнулись уже связанными». «Вы их видели, Гравашоль?» «Либо полная откровенность, либо...» «Ну, конечно, видел», — огрызнулся Гравашоль, — «четверо здоровенных обломов, несомненные американцы, хотя явно прожили немалое время в Париже и знают французский. Американцы, точно!» Ими предводительствовала эта стервочка, которую я даже на блудень насаживать не стал бы, а попросту утопил в сене, выбрав местечко погрязнее. Наша общая знакомая, мисс Луиза, она самая. «Как тесен мир?» — сказал Бестужев. Они унесли аппарат. «А где был Штепаник?» «Где, где?» «Здесь». Он приехал с нами. «Бог ты мой, какая скотина! Жадная, коростолюбивая скотина!»